глава двадцать три распрощавшись с бароном я вошла в дом прикрыла назасов дверь прислонилась к ней спиной и осмотрелась не верилось что все это теперь принадлежит мне уютный домик с торговым залом оставшийся от прежних хозяев мебель яблоневый сад и даже заросшие сорняком клумба Я уже предвкушала, как обустрою тут все, переделаю по собственному вкусу, когда на участке бухнулось что-то тяжелое. Взрыв? Землетрясение? Я невольно поюжилась. Хорошо, хоть окна остались целые а то так напряженно звякнули, что сердце в пятки ушло. Оставив корзину с продуктами на полу, я направилась на кухню, откуда можно попасть во внутренний двор. В этот момент раздался очередной бумс. и бедная дверь плашмя рухнула внутрь. На пороге показалась непонятная фигура, окутанная сполохами пламени. Испугавшись, я схватила запылившуюся на столе сковородку и замахнулась. — Ты кто такой? А ну убирайся прочь! Сейчас стражу позову, они живо тебя вышвырнут! Незнакомец с чешуей на лице и руках и всклокоченными волосами повернулся всем корпусом на мой голос, и вперился пронзительным желтым взглядом. Подался вперед, жадно втягивая носом воздух. «Станислава!» гортанным звуком прорычало чудовище и пошло прямо на меня. «Ее нет! Вы ошиблись!» отчаянно замотала головой, вжимаясь в стену. «Караул! На помощь!» взвизгнула когда монстр кинулся к проходу, куда я решила выскочить. «Видно, барон, он орх...» Прогуливался неподалеку, потому что услышал крики о помощи и ворвался в дом, вышибая последнюю целую дверь. «Госпожа Станислава, что случилось?» Бросился ко мне, но вопрос отпал сам собой, когда следом в помещение ворвался монстр. Увидев его, страж изменился в лице. «Ваша светлость?» «Светлость?» — машинально повторила за стражем и изумленно уставилась на нарушителя спокойствия. Я, конечно, сразу обратила внимание на желтые глаза незнакомца. Однако, согласитесь, когда некто чешуйчатый и дымящийся вдруг врывается в дом, в голову лезут жуткие предположения. Тут недолюбований. Янтарные глаза предателя, которые мне прежде так нравились, на морде полуящера смотрелись до дрожи жутко. «Вы уверены, что это князь?» — уточнила у Филиппа и на пару шажков подошла к нему. чтобы спрятаться за его спиной. Чудовище отреагировало на это грозным рыком, так что пришлось отступить в уголок. «Более чем!» — дракон гулко сглотнул. Никогда не видел его в таком состоянии. «А что с ним? Почему так страшно выглядит?» — поинтересовалась шепотом, потому что, реагируя на звуки моего голоса, тварь дергалась и рычала. «Ну, я не знаю наверняка. Никогда с таким не сталкивался». Слышал только, что в крайней степени бешенства драконы зацикливаются на причине злости и застревают в полуобороте. Эту стадию в обычном состоянии никто не замечает. Так быстро она проходит. Поговорите с ним. Филипп потихоньку попятился к выходу. Полагаю, дело именно в вас. «Вы что же, бросаете меня? А как же приказ Эйданы? Защищать от опасностей? Я же не справлюсь с этим монстром!» до глубины души возмутилась трусости, несвойственной воинственному характеру барона. Госпожа Станислава, вы неверно поняли. Как раз вам ничего не грозит. Гаэтан Янтарный вас и пальцем не тронет. Его светлость раздражает мое присутствие рядом с вами. И если я правильно понимаю, чем вызвана подобная реакция, то могу только порадоваться за нашего князя. Наконец-то он нашел свою пару. «Вот, значит, как!» Я с облегчением выдохнула и уставила руки в бока. «Последний вопрос, господин Онор. А как часто драконы изменяют истинной паре?» «Да вы что такое говорите?» Изменился страж. «Никогда. Как только мы понимаем, что нашли свою единственную, другие женщины перестают существовать». «Ясно. Спасибо. Можете идти». отпустила вояку, явно желающего поскорее сбежать от разъяренного князя. «И дверь на место поставьте, пожалуйста». Когда мужчина удалился, я окончательно пришла в себя. Испуг прошел, и на смену ему пришла злость. «Что вам здесь нужно? Это теперь мой дом. Я вас не приглашала. Возвращайтесь в замок. Там как раз второй тур отбора невест проходит. Выберите себе драконицу подстать». «Станислава, почему ты сбежала? Мы же договорились. На рассвете я отправился в Орнидар, чтобы отменить отбор и объявить тебя невестой, а по возвращении обнаружил, что тебя нет. Как это понимать?» С уходом барона незваный гость стал спокойнее, обрел связанную речь и даже больше не рычал. «А то ты не знаешь!» — хмыкнула я. «Не притворяйся! Я все видела собственными глазами!» «Да что видела-то? Объясни!» «Тебя и эту, гадину рыжую, драконицу из западного княжества!» — выпалила с обиды. «Раз со мной не получилось, тут же нашел утешение в объятиях другой! Она позговорчивее оказалась! Убирайся! Видеть тебя не хочу!» Указала пальцем на прислоненную к дверному косяку злосчастную дверь и притопнула ногой. «Стасенька, какая еще драконица?» «Я ночью к себе полетел, долго заснуть не мог, ворочался и думал о тебе». Пролепетал нелепое оправдание. «Не ври, я же сказала, что видела тебя, убирайся!» «Стася, произошла нелепая ошибка. Давай разберемся вместе. Я клянусь, что с дня нашей встречи не был ни с одной драконицей». Гаэтан вернулся в человеческий облик и подступил ко мне, заглядывая в глаза. Ты же моя пара, я физически не могу изменять. Мне о вашей драконии физиологии ничего не известно, зато я видела, тебя видела. Проблем со зрением у меня нет, я бы с закрытыми глазами тебя угадала. Последнюю фразу пробормотала сбивчиво, всхлипнула и, задрав нос, гордо отвернулась. «Кажется, я понял, кого ты увидела», — озарился догадкой Гаэтан. Мне другое странно, кто надоумил тебя отправиться в Северное Крыло? Впрочем, об этом я тоже догадываюсь. Ну, сестричка удружила по-родственному, процедил сквозь зубы. Будь здесь, я скоро вернусь и докажу, что произошло недоразумение, которым моя ушлая сестренка нагло воспользовалась. Полагаю, она уже и с договором подсуетилась, ведь так? Я не стала ничего отвечать, пожала плечами, выражая равнодушие. Верить на слово я больше никому не собиралась. Тут, оказывается, собственное зрение уже подводит.